чрезвычайно привлекательным. И в самом деле множество больших испанско-американских приморских городов от Чили до Калифорнии обещали богатую и легкую добычу. Значительнейшими из них, начиная с юга, были Арика, Санья, Наска, Писка, Пахакама или Циудат де Лос Рейес и гавань его Калау, где находились королевские военные корабли, принадлежавшие к перуанскому флоту, далее города Трухильо, Паита, Квеаквилья, Ла-Барбакоа, Панама, Риалегво, Теко-Антепекуа, Акапулько и другие важные приморские поселения. Все эти города и преувеличенные понятия о еще более значительных и богатых городах во внутренности земли, как то Лими, Мехико, и прочие, соединенные с мечтой о золотых и серебряных рудниках, делали флибустьерам Южный океан интереснейшей частью всего земного шара. Правда, они видели его при экспедициях своих в Панаму, но не поездили по нему, как следовало по их понятиям. В исходе 1684 года многие отдельные, рассеянные по разным островам, толпы флибустьеров англичан и французов, не сговариваясь между собою, но как бы руководимый инстинктом, в одно и то же время решились предпринять поход к берегам Южного океана. Это намерение приняли вдруг слишком две тысячи человек. Но, как обыкновенно, без всякого предварительного согласия и условия, потому что один случай сводил всегда большие или малые отряды их. С Ямайки поплыли на разных судах 800 англичан с намерением пробраться через Магелланов пролив в Южный океан. Другой отряд, состоявший из 120 англичан, на лодках поехал в залив Ураба, потом пошел пешком к реке Чика и по ней поплыл вниз до впадения ее в Южный океан у местечка Бока-Дальчика». Недолго спустя по той же дороге последовали за ними 430 французов под предводительством Гронье, Ле и Ле Пикара, а за ними следовало еще несколько отрядов обеих наций на кораблях и на мелких судах. Большая часть составляет слишком незначительные отряды и плывя на весьма малых судах, должна была держаться близко к земле и поминутно выходить на берег для добывания пищи. Они всегда почти падали жертвой индейцев и погибали, не достигнув своей цели. Другие двести французов сели на суда в Кап-Франсе под начальством капитана Лессажа, чтобы, подобно англичанам, также пробраться в Южный океан через Магелланов пролив. Между тем англичане составляли большинство – И несколько времени были господствующие нации. С ними соединилось много французов и голландцев. Таким образом, составились отряды пиратов, которые считались превосходившими все прежние. Образованному французскому дворянину Равено де Делуссану, деятельному соучастнику пиратов в их разбоях и судьбе, мы обязаны сведениями о действиях флибустьеров в Южном океане. Впоследствии они были подтверждены и другими соучастниками, очевидцами, французами и англичанами. В марте 1685 года, вследствие вышеописанного плана, флотилия флибустьеров, состоявшая из десятка кораблей с 1100 человеками экипажа, явилась в Южном океане. Флотилию составляли два фрегата, один 36, другой 16 пушечный, пять меньших военных судов без пушек и три баркаса. Девятью из них командовали англичане и только один француз. Все они были отняты у испанцев. К ним присоединилось еще несколько других отрядов лебосьеров, и между ними отряд капитана Гронье, который совершил удачно долгий опасный путь на пирогах и лодках. В всей флотилией командовал англичанин Дэвид. Недалеко от перуанских берегов флибустьеры взяли и узнали от пленных, что перуанский вице-король приказал всем купеческим кораблям не выходить в море, обещая им, что в скором времени прибудет военная эскадра.